«Аника. После побега от Ленокса я на неделю затворилась в своих покоях. Залечить раны и несколько садин, А главное — спокойно подумать вдали от посторонних глаз. Я примирилась с утратой матери. Лучше горькая правда, чем бесконечное терзание. Едва ли нам удастся перезахоронить маму на родной земле. Но при первой же возможности мы простимся с ней, как подобает. Гораздо больше тревожила армия, затаившаяся в ожидании своего часа. Во дворце усилили охрану, увеличили пограничные патрули. Если враг нагрянет, мы будем во всеоружие. В моей же судьбе наметился по-настоящему поворотный момент. Я приняла решение, на сей раз окончательное и бесповоротное. Происшествие открыло мне глаза. Впервые я осознала, как много значу для своего народа. После моего чудесного спасения меня засыпали дарами, Королевская конюшня пополнилась шестью чистокрованными жеребцами, кладовые ломились от заморских деликатесов, а мои покои утопали в цветах. А сколько было писем, я прочла все до единого. Нарошенных слезами радости страницах теснились похвалы, пожелания здоровья и счастья. Я искренне любила свой народ, и он платил мне взаимностью. «Наэмми, ты просто чудо!» — похвалила я, любуюсь своим отражением. «Госпожа, а он не рассердится?» имя проворно водрузила мне на голову корону. «В этом и смысл», — лаконичное вместе с тем исчерпывающе ответила я, перекинув копну волос на грудь. «Он же не виноват, что потерял сознание?» Ступилась за моего жениха имя, впрочем, без особой уверенности. «Его вина в другом. Каждое мгновение, пережитое мной в лесу, навсегда запечатлелось в памяти». Боль в раненом предплечье, смерть верных телохранителей, пожертвовавших собой, но не сдавшихся в плен врагу. Ухмылка на губах Ленокса. Такое невозможно забыть. Как невозможно искоренить презрение к Николосу. Он даже не обернулся на эми понимаешь? Так испугался за свою шкуру и пустился на утек, что напрочь забыл обо мне. Порядочный мужчина, вне зависимости от титула, не бросил бы свое суженое на произвол судьбы. Я не собираюсь разрывать помолвку, однако впредь не позволю командовать собой. Наэми со вздохом стеснула руки. «Благородному джентльмену такое поведение не к лицу. Ваш брат никогда бы так не поступил. Дело не в благородстве, а в элементарной порядочности. Ты правильно говоришь, эскол бился бы за меня до последней капли крови?» Я отвернулась к окну. «Поведение впрямь неподобающее. Из-за него вы так расстроились, госпожа. У вас очень грустный вид». Наими подперло сомкнутыми руками подбородок. Да, наверное. Наими придвинулась ко мне и зашептала: "Мы встретились убийцы собственной матери, наблюдали смерть своих подданных, подверглись допросу, сбежали из темницы и проделали огромный путь. Не всякому мужчине такой по плечу. Неудивительно, что вы грустите, сердитесь и прочее. Есть и другая причина". "Какая же?" Закрыв глаза, я вспомнила, как изменился его тон, когда вопросы и угрозы иссякли. Он спросил, какое мое любимое созвездие. Мой похититель. А я спросила, какое любимое у него. Эми потрясенно ставилась на меня. «Вы говорили с ним? Зачем?» Сама не знаю, это меня и смущает. Теперь я вижу в нем человека. Человека, связанного по рукам и ногам. Действующего не по своей воле. Слышала бы ты, как он рассуждает о звездах, как подбирает слова. У него необычного оттенка глаза. Небесно-голубые, яркие. Я судорожно сглотнула. Но он отнял у меня мать и намеревается отобрать королевство, трон и все, что мне дорого. На Эмми смотрела на меня состраданием. Этому не бывать. Я устремила невидящий взгляд в пустоту. Никогда. Я согласилась выйти за Николаса ради своей страны, ради безоблачного будущего Эскала. И ради них же не уступлю Леноксу. «Никак не могу смириться, что этот негодяй — не плод вашей фантазии, у него есть имя?» Содрогнулась на Эми, подавая мне платье. «Есть, не сомневайся». Язык не поворачивался признаться ей, да и вообще кому-либо, что имя Ленокса преследовало мне днем и ночью, вызывая то страх, то гнев, то, хуже всего, благодарность. Я вплыла в обеденный зал с высоко поднятой головой. В волосах, вопреки обыкновению, Поблескивала корона, которая сегодня пришлась как нельзя кстати. На почетных местах устроились главные мужчины моей жизни. Отец, как и полагается, восседал в центре и взирал на кушане так, словно те нанесли ему непоправимое оскорбления. По левую руку от него находился мой возлюбленный брат Эскал. Его глаза сияли, улыбка согревала сердце, а весь вид выражал то, чего мне так не доставало в отце». Справа от отца виднелось пустое кресло, предназначенное для меня. А рядом с угрюмой миной ковырялся в тарелке дрожайший Николас. Заметив меня, он едва не подавился. Со струящимися по спине волосами я смотрел на него в упор, во взгляде читался вызов. «Пусть только посмеет пикнуть». «Доброе утро, брат!» — поприветствовала я и, обогнув стол, наклонилась поцеловать отца. Потрясённый не меньше моего, он заподозрил подвох и нахмурился. Наполнив свою тарелку, я опустилась в кресло. Мой жених, наконец, собрался с духом и заискивающе произнёс, "Отрадно видеть тебя в добром здоровье». Я снисходительно улыбнулась, но промолчала. За время моего затворничества ко мне допускались только доктор и эскал. Не знаю, заглядывал ли отец... Мне не докладывали, зато Николас наведывался трижды, и всякий раз верное на имя давало ему отворот-поворот. «Душечка, не хочется вращать наше первое совместное утро ссоры, но после завтрака будь добра заколи волосы!» — шепнул Николас самым любезным тоном. Впрочем, уловка не подействовала. Я повернулась и смерила его ледяным взглядом. По счастью, Николас ухватил ума отстраниться. «Во-первых, если ты еще раз назовешь меня душечка, я воткну вилку тебе в глотку». «Во-вторых, у меня нет ни малейшего желания закалывать волосы. Я лишь исполняла твою прихоть, но отныне с этим покончено. Никто не помешает мне походить на маму, особенно сейчас. Ну и в-третьих, ты всерьез считаешь, что после всего можешь по-прежнему командовать мной?» Николас опешил, разинул рот, словно его огрели раскаленной кочергой. «Признаться, у меня чесались руки, проделал с ним такой фокус, если он не прекратит малую пуху. Отец укоризненно покачал головой. «Какое ребячество! Твоя мать!» «Мать была бы полностью на моей стороне!» Парировала я. И сгорела бы от стыда, услышав, как вы говорите со мной в таком тоне. Уязвленный отец не нашелся с ответом. Она никогда не навязала бы мне в супруге человека столь сомнительных качеств. Последняя фраза переполнила чашу отцовского терпения. «Не вынуждай меня, Ника. Пригрозил он, иначе пожалеешь. Я подалась вперед и понизила голос. «Как в прошлый раз?» Отец побагровел: «Не тревожьтесь. Я не собираюсь расторгать помолвку. Наш народ как никогда нуждается в стабильности, но с вами, сэр...» обратился я к Николасу. «Мы будем видеться крайне редко, исключительно с моего дозволения. Это правило распространится и на нашу семейную жизнь. Пускай вы отняли у меня свободу, Но мелких радостей вам не отнять. Чувствуя, что с по горло, я встала, не закончив завтрака, направилась к выходу, грациозным жестом подхватив подол платья. Точности, как мама. Плоть от плоти.